Глава третья. Иноземное ведомство. «Долой департамент ходящих! Не дадим трусам в масках лезть в нашей жизни! Никому не позволено шпионить за своими! Прочь, железнолицые!» Агитационная листовка двухлетней давности, прибитая к забору на улице Сойкиного пера. В Шолохе самое удивительное то, насколько гармонично этот здоровый бурлящий жизнью город растворяется в густом лесу. Бывает, идёшь себе, задумаешься мимоходом, а очнёшься уже в чищёбе. Дубравы захватывают власть профессионально. В некоторых местах это взаимопроникновение доходит до абсурда. Городские мощёные дорожки минуют ряды обросших мхом каменных домов и внезапно совершенно нелогично обрываются между кустом, пнём и пригорком. А 200 метров спустя появляются вновь как ни в чём не бывало. По дороге к центру мы с полынью миновали несколько таких прогалин. Шли молча, я не знала, что сказать, а ловче отмахивался от вайтов, игревых духов воздуха, похожих на прозрачно-леденцовых светлячков. Вайты увязались за нами еще на моем участке, подрагивая от удовольствия, они назуели, воззвенели колокольчиками в волосах полыни, перебирали амулеты на его груди, бренчали многочисленными оберегами. Честное слово, я бы их уже пристукнула на его месте, но он, наверное, привык. Веьва этой падки на все волшебное, а от полыни разила магией так, что я буквально задыхалась от плотности энергетического поля и немного от зависти. Между тем мы вышли на набережную реки Арген, тут начинался центр, и мир вокруг резко просветлел, стало весело и звонко. Горожане сновали вдоль мозаичной мостовой щеголяли акцентами всех мастей. На воде покачивались лодки, чьи хозяева разбирая с насти, громко подпевали уличным музыкантам. Примостившиеся рядом рыбаки косились на них отнюдь недобро и вышелестели низко склонясь над рекой, а дети играли зеркалами, посылая в прохожих солнечные зайчики. Птицы орали как ненормальные, считается, что причиной тому зашкаливающий у них уровень счастья от пребывания в нашем благословенном краю. Хотя, признаться, иногда мне кажется, что они просто глуховаты и поэтому ведут свои разговоры на повышенных тонах. «Эй, ну как там твое новое гнездо, Барли?» «Что говоришь, Сэлви? Я не слышу». «Гнездо, говорю, как гнездо». «Сэлви, говори громче, на этой улице ужасно шумно». «Вы идиоты! Заткнитесь оба, я тут птенцов кормить пытаюсь». Вайты, ошеломленные живостью улицы, что-то прожужжали и усвистели обратно в чащобу. Полынь хмыкнул им вслед и тотчас хищно повел носом, на набережную выкатилась кофейная телега. Чарующий аромат буквально сшибал с ног, Скрип колёс казался пением сирен. Мы с Ловчим дружно уставились на источник блаженства, переглянулись. Выпьем на ходу, я возьму, коротко кивнул полынь и решительно пошел к телеге. Я невольно улыбнулась. Кофейная проверка пройдена, значит, мы найдем общий язык. «Тенави, ты когда-нибудь была в иноземном ведомстве? спросил ловчий, вернувшись, и сделал большой глоток, потом сразу же поморщился и буркнул заклинание «Обжегся, значит». Я помотала головой. Нет, но зато была в военном, там работает моя лучшая подруга. Я вспомнила тесные коридоры, горы оружия, грубоватых стражей и добавила. «Так себе местечко. Надеюсь, наше не воняет потом и не забито самовлюбленными мужланами». Полынь хмыкнул. «Ну, разве что в департаменте указующих. Знаешь, кто это?» Судя по названию большие начальники, они самые. Я осторожно подула на слишком горячий кофе, ловчий прищелкнул пальцами, и напиток мгновенно остыл до комфортного состояния. Лихо полынь колдует, по любому пустяку. «Знай, всего в иноземном ведомстве насчитывают пять департаментов», дружелюбно продолжил куратор. «Во-первых, ловчие, это мы, занимаемся делами иноземцев внутри шолоха потом говоруны, то есть дипломаты, указывающие мозги ведомства, на них внешнеполитическая стратегия, ищейки, мастера на все руки, и архив, тоже мозги, но пассивные. «Мы самые классные, да?» — неловко попробовала пошутить я. Полынь поддержал инициативу, прижал украшенный сразу тремя перстнями палец к губам и воровато оглянулся. «Конечно, только никому не говори». Пройдя подаркой тысячи горгулий на самом деле их только триста, даху как-то подсчитал, мы вынырнули в верхнем закатном квартале, самом престижном районе Шолоха, месте скопления большинства министерств. Впереди показалось иноземное ведомство: это было тяжелое каменное здание изобилующее шпилями и контрфорсами. Его оттеняли воздушная площадь и пестрая набережная по левому боку, заполненная людьми и верандами. Вдалеке торчали фигурные контуры казначейства и ратуши. Колокол толстяк Бенджи на ратуше пробил полдень, и тотчас госслужащие стайками потекли на обеденный перерыв. Мы смело ринулись им на перерез. «Значит так», — инструктировал меня Полынь, пока мы проталкивались к высоким арочным дверям ведомства. Утром другие новобранцы прошли вступительное тестирование, потом был перерыв, а через 10 минут... Полынь сверился со своими болтавшимися на цепочке часами. «Нет, уже через семь минут. Будет лекция мастера Улиуса. Он возглавляет департамент Ловчих. Там ты и присоединишься к группе». «У меня будут проблемы из-за пропущенных тестов?» Я испугалась. «Что-нибудь придумаем», — успокоил Полынь. Мы ввалились в ведомство, и я обомлела от открывшейся красоты. Прохладный главный холл, как колодец, проходил сквозь все этажи здания, По мостикам, перекинутым на высоте второго, третьего и четвертого уровней, деловито основали люди. С перил свисали тяжелые полотны гербов, вышитые серебром. В центре зала шумел фонтан, чья скульптурная группа символизировала 17 домов Шолоха. Тут и там в специальных углублениях стояли величественные в два человеческих роста статуи знаменитых шолоховских чиновников. Люди вокруг разговаривали тихо, зато активно шумели бумагами. Акустика – высший класс, шепоты и шорохи так и летали по всему зданию. Я почувствовала себя крохотной и незначительной, но это ощущение до странности успокаивало. Полынь указал мне на регистрационную стойку, а сам скрылся в неизвестном направлении. «Дела», – пояснил он и заскользил дребезжа браслетами и костяшками прочь. Я же потопала в сторону высокомерной секретарши, гордой и одиноко шелестя слишком длинным платьем. Регистраторша, кажется, вовсе не понравилось мое появление, но она все же натянула дежурную улыбку, вполне даже милую. «Молодец!» «Нет, правда, люди, умеющие поставить вежливость выше личных сомнений, вы невероятно хороши. От имени всех человеческих несуразностей говорю вам большое спасибо!» «Третий этаж, восточная лестница», — сообщила дама. Вокруг нее, чирикая по кругу, летали разноцветные письма Ташини, требующие внимания. Секретарша наугад схватила одну и технично её вскрыла. Найдя нужный кабинет, я выдохнула, мысленно пожелала себе удачи и постучалась. «Войдите!» Голос по ту сторону двери был низким, раскатистым, рычащим, как у медведя. «Оу!» — подумала я и с опаской зашла. В центре комнаты стоял, уперев руки в бока, высокий полный человек в оранжевом облачении. Цвет его костюма по-своему гармонировал с соломенной бородой и такими же желтыми волосами. Мужчина хмурился, но его лицо, очень морщинистое, с широким лбом и бугристым носом, казалось добрым. «Здравствуйте, мастер Улиус!» — храбро заблеяла я. «Меня зовут Тенави из Дома Страждущих. Простите за опоздание!» «Ах, вот ты где! Явилась, не запылилась!» — Пробасил Улиус, затейливо двигая кустистыми бровями. Но на мою лекцию ты вовремя. Никаких претензий. Не всяк умирает, кто хворает. Присаживайся!» Он приглашающим жестом указал мне на амфитеатр, занимающий половину кабинета. Там с десяток человек уже сидели в глубоких кожаных креслах, заменяющих скамьи. Я осторожно опустилась в одно из них. При желании в кресле уместилось бы еще штуки три моих несуществующих сестер-близняшек. «Вот уж правду говорят. Все начальники делают кабинеты под себя». Если честно, я до последнего думала, что увидев меня, Улиус расхохочется во всё своё богатырское горло и заявит. «Ну ты и дурочка! Повелась! А ну быстро в тюрьму за насилие над малолетними!» Но нет. Тогда продолжаем действовать по плану Кадии, молчим, слушаем, ждём. В дальнем углу кабинета за столом сутулилась женщина, незамеченная мной вначале. Она тихонько кашлянула, привстала и обратилась к главе ловчих. «Все на месте! Можете начинать!» Голос у нее был такой же бесцветный, как и лицо. «Спасибо, Селия!» — кивнул шеф. Затем мастер Улиус прочистил горло, от вибрации со стен посыпалась штукатурка, хрустнул пальцами, сидевший на карнизе голубь в ужасе закрыл голову крыльями и торжественно начал. «Итак, мои поздравления! Сегодня вы вступаете в ряды департамента ловчих «Его возглавляю я. Что мы делаем, спросите вы. А мы расследуем преступления, связанные с чужеземцами и представителями иных рас, и еще занимаемся превентивной деятельностью. Как я говорю, лучше болезнь предотвратить, чем потом лечить. Первые полгода в ведомстве – испытательный срок. Вы будете работать под началом своих кураторов, помогая им в текущей деятельности». И я от души рекомендую вам поднапрячься. Выступление мастера Улиуса длилось очень долго. По большей части оно состояло из перечисления задач департамента, цитат из всевозможных кодексов, выдержек из трудового договора. Я честно старалась не упустить ни слова, но мысли скакали вокруг одной и той же темы: как, как я здесь оказалась? За какие качества меня приняли? Бывает ли такое на его «Не спите, Навим, Сухо бросила мне подошедшее селье и подсунула очередной документ на подпись. Я вздрогнула. «Да я не сплю», — крайне неуверенно протянула я, но помощница шефа уже шла к другим новичкам. Она хромала, ходила, опираясь на крупную деревянную трость на балдашником в виде мыши. Мышиная тема прослеживалась во всем ее облике. Круглые очки в серой оправе, подвижный острый носик, Туго затянутый пучок, блюклый шерстяной костюм. «Все ясно», — закончил лекцию мастер Улиус. «Да, сэр», — встрепенувшись нестройным хором, ответили мы новички. «В таком случае, кураторы!» — рявкнул шеф, и тут же, как по волшебству, из-за приоткрытой двери появилось несколько действующих сотрудников. «А ну-ка выдайте малькам все необходимое!» и отправьте их на экскурсию. Рассказать хорошо, а лучше глазами проверить». После чего нас расхватали как персики на рынке и чуть ли не под локоток вывели из начальственного кабинета. Со мной в паре, как и следовало ожидать, был полынь. Сначала мы пошли в подвальную кузницу за значком. «Поздравляю, детка!» прогундосил там насупленный гном-равнинник и, исчезнув за конторкой, долго рылся в ящиках. Поиски у него шли туго, но весело. В воздух над столешницей все взлетали какие-то железки, отвергнутые кузнецом. Я переживала, что одна из них, приземляясь, стукнет гнома по кумполу, обошлось. «От души поздравляю! Тем паче с куратором! Небось взвоешь скоро!» Хохотнул гном и, наконец-то, вынырнул обратно. Полынь неопределенно пожал плечом в ответ на эту ремарку. Гном ловко выгравировал моё имя, а потом, сопя от усердия, раз двести протёр значок видавший виды тряпочкой, то ли носовым платком, то ли бывшим носком. Ещё один час и один кабинет спустя, на моём предплечье красовалась татуировка ловчей. Технически это были даже две татуировки, повторяющие значок. Аверс и реверс, два кружочка один над другим. Карту так и хотелось развернуть, а птицы взъерушить перья. Я вертела руку так и эдак, но глаз ястреба из любого положения смотрел прямо на меня, внимательно и предостерегающе. Не знаю, кому как, но мне боль как ничто другое придает ощущение реальности. Нет, это все-таки не сон, ночная дрема не исполосовала бы мою руку красочными чернилами. Уже когда мы вышли обратно в главный холл ведомства, полынь вручил мне небольшой широкий кинжал. «Обычно ловчие работают головой, но иногда нужно постоять за себя», — предупредил он. «Таким ножечком разве что курицу разделаешь», — фыркнула я, взвесив оружие на ладони. «Это магический кинжал, заряжен молниями. Даже маленькая царапина отправит противника в нокаут», — объяснил куратор, как ни в чём не бывало. «У меня отвисла челюсть. Магические кинжалы используют колдовскую энергию человека». Я при всём желании не смогу применить это оружие. Прах побери. Значит, они всё-таки не знают? Никаких социальных программ для немагов? Всё-таки ошибка, но... Я же... Сердце заколотилось. Предательский кинжал переливался в разноцветных лучах главного холла. Солнечный свет проникал сквозь огромное витражное окно высотой метров двадцать, которое кружевом затянуло дальнюю стену ведомства. Совсем сказочный лилово-жёлтый луч света, Соскользнул с мраморных медальонов мне на нос так ребячливо и доверчиво, будто я уже своя. «Ах, вот оно что! Понятно!» Я заулыбалась полыни поспешно и фальшиво, и лихорадочно пристегнула ножны к поясу платья. Куратор не обратил внимания на мой внезапно охрипший голос. Я ещё раз посмотрела на новенькую татуировку. «Лгунья!» — читалась в глазах ястреба. «Лгунья!» Полынь оставил меня возле группы мальков, отиравшихся у центрального фонтана. Новички возбужденно гудели, спешно перекидывали мостики дружбы всюду, где могли дотянуться. Особенно усердствовали двое темноволосых, остроносых близнецов. Чем-то похожие на муравьедов, они ни на секунду не оставались в покое, все время к чему-то принюхиваясь гримасничая и перешептываясь. Не успела я ответить кривоватой улыбкой на улыбки, прыгающие вокруг болотными огоньками, как подошла Селия и повела нас на экскурсию по ведомству. Несмотря на сильную хромоту, ассистентка шефа двигалась очень быстро, хотя и забирала по паучьи бок. Наша группа едва за ней поспевала. Мы ходили по зданию добрых два часа, изучали каждый раздел ведомства, много раз мы останавливались, чтобы тихонько понаблюдать за работой сотрудников. Одна такая пауза возникла в тренировочном крыле, где в огромных пустых помещениях, эдаких стеклянных кубах, Практиковали магию, мужчины и женщины в мягкой одежде оттачивали сложные заклинания, долго отдыхая после этого на устилающих полматах. «Но ведь мы уже были здесь сегодня утром, когда сдавали тесты», — недовольно прокомментировала одна из новеньких ловчих, бледная девушка с родинкой сердечком на шее. Селия строго ответила. «Кое-кто присоединился к нам позже». На этих словах она бросила на меня суровый взгляд. Злые мурашки с стопотом пробежали по моей спине. «А, так это ты прогулявшая?» Родинка повернулась ко мне. «Ну даёшь!» Моя ташенья разбилась, не долетев. Я пожала плечами как можно небрежнее. Хотя это, конечно, меня не оправдывает. «Это не ваша вина!» Сказала Селия так категорично, будто подразумевала обратное. Она поправила очки и добавила. «Донести до вас информацию о том, что восприняли, работа ваших кураторов». К сожалению, господин Полынь отнесся к этому по-дилетантски легкомысленно. «Полынь из дома внемлющих?» — встрепенулся другой новичок, красивый парень с кожей цвета шоколада. «Я слышал, что он лучший ловчий ведомства. Его наградят генеральством, если он разберется с тем самым делом, да?» Селия недовольно поджала губы и будто бы стало сильнее цокать тростью об пол. «От кого это вы слышали?» «У меня тут сестра работает», — простодушно объяснил Малек. «Она по полыне просто тащится». Чернявые близнецы захихикали. «Несмотря на то, что сбор слухов и сплетен — важная составляющая работы ловчих, я советую воздержаться от подобного внутри департамента». Почти выплюнула селия и указала тростью в мою сторону. «А вы, тинави, сдадите тесты завтра!» Паника захлестнула меня. Бедолага мозг включил в голове обратный отсчет до позора, лицо продолжало улыбаться. «Ох, и зачем я саму себя загоняю в ловушку?» Наша экскурсия закончилась у огромного гобелена, изображающего государственное древо лесного королевства. Селия перехватила трость на манеру каски и сухо отторабанила справку о политическом устройстве страны. Её никто не слушал. Глупая формальность – информация для детей, и Селия это знала. Я разглядывала гобелен. В центре полотна был вышит герб шолоха, коронованное древо, на котором вместо листьев растут белые цветы. Под корнями дерева, стоящего на холме, располагался огранённый бриллиант с шестью искрами, Намек на славных предков нашего королевства, которые дружили с шестью богами-хранителями, и чьи магические останки сегодня покоятся под курганом Дворцового острова. Вокруг, как на циферблате, располагались гербы девяти органов государственной власти. На Маковке сиял герб иноземного ведомства, конечно же, по бокам от него башня магов и военное ведомство. Еще было лесное ведомство, самое крупное в Шолохе. У него модный герб, выполненный популярным столичным художником, черный контур знаменитых черепичных крыш, внизу ажурный парапет набережные и речные воды, а сверху, вместо неба, плотные кроны деревьев, что весьма точно отражает реальное положение дел в шолохе. Внизу гобелена теснились остальные госучреждения: торговая палата, правое ведомство, Ратуша, Академия и Королевский двор. Слева от последнего ярким тоном выделялась зеленая заплатка. Я догадалась, что там было раньше. Герб теневого департамента, самого таинственного и пугающего министерства. Сотрудников теневиков называют ходящими, они занимаются внутренней разведкой. Все эти мрачные вещи вроде допросов, пыток, узких застенков и казней без суда и следствия – все к ним. Ходящие носят глухие мантии и золотые маски, и если видишь такого, побереги себя, не приближайся. Два года назад король попытался реформировать синевой департамент, внешнеполитическая обстановка казалась стабильной, да и внутри государства все было тихо. Но ходящие взбесились от того, что его величество сунул к ним нос, произошел кровавый бунт. Король победил, реформа состоялась, теперь в шолохе на дюжина лицах как их уничижительно называют горожане, и то на роли личных подчиненных его величества. Впрочем, я все равно от души не советую нарываться. Их право на убийство никто не отменял. «Что ж, наша экскурсия закончена», — объявила Селия. «Ждем вас завтра в девять утра. Будьте готовы. Работы полно, а рук мало». Я собиралась выйти из ведомства, когда путь мне перегородило влетевшее в стрельчатое окно алое Ташини». Бумажная птичка вереща врезалась мне в грудь, после чего обессиленно упала. Я подняла ее, осторожно оглянувшись, никто не заметил странной реакции волшебного предмета на прикосновение ко мне. Обычно тошени не обмикают в руках адресата, а напротив мило чирикают. Алый – это цвет даху, а даху должен был найти потерявшегося мальчика жертву Бокки, так что новости от него – это важно. Воздушная гавань. «Ждём», — гласила записка. «Очень содержательно, спасибо, друзья. То, что надо изголодавшемуся по информации человеку». Я запахнула плащ-летягу и вышла на улицу.